Глава 77. Мы выехали за город и оказались довольно далеко от его границы, когда парень позади подал голос. Тут то самое место. Мы с троллем понимали, что наш узник надеялся, что, оказавшись дома, он сможет вырваться и сбежать или привлечь внимание своих сородичей. Говорить ему, что планам этим не суждено сбыться, никто не собирался, в конце концов, иначе он не стал бы нам помогать потому я усердно делала вид, что не замечала торжествующего блеска в его глазах, когда машина остановилась. Парень вывалился наружу и попытался вскочить на ноги, но свалился носом в траву. В такой позе, со связанными руками, он и впрямь походил на опарыша. Перевернувшись, парень уставился прямо на меня. «Освободите!» «Таким ты мне нравишься больше», — возразила я негромко. «Зачем тебя развязывать?» «Вы сами не пройдете, надо...» Я стащила с него кроссовок, а затем и носок со стопы. Скривившись от мерзкого запаха, затолкала его в рот змееныша. Тот даже не успел осознать, что происходит, потому и не укусил меня, выскользнувшими из десен клыками. «Осторожней с ним!» «Запоздало!» предупредил Шот. Он сел рядом на пятки и закрепил кляп, обернув вокруг головы парня кусок промасленной ветоши, которую вынул из багажника. «Такие тряпки нельзя хранить в машине», — строго отчитал меня сосед. «Могут воспламениться». «Только Верри не говори, а то он будет проверять потом». Я осеклась, подумав, что говорю так, словно и нет другого варианта, что Вэри точно все еще живой, и нам наверняка удастся его спасти, ведь все может оказаться не таким светлым. Шода тоже пришла в голову эта мысль. Старик положил горячую ладонь мне на плечо и сжал его. Я коротко кивнула на незаданный им вопрос. «Страшно», сказала вслух, «но я ощущаю его живым. Я знаю». Во груди стало невыносимо жарко. От неожиданности я упала на колени и ухватилась за толстовку, пытаясь стащить ее. Словно под одеждой был раскаленный уголек, который мне хотелось сбросить с кожи, вот только он был глубоко под ребрами, внутри моего тела. Тами Испуганно прохрипел тролль и попытался меня поднять. Я нервно отмахнулась, не решаясь признавать, что первой и единственной мыслью, которая разорвала сознание, была та, что я потеряла своего мужчину. «Тебе было так же?» – судорожно выдохнула я и повернулась к старику. «Так же больно, когда ее не стало. Софи!» «О чем ты?» «Больно. Или просто горячо?» Мужчина жестко встряхнул меня, приводя в чувство. Стало ясно, что он точно понял, что я испытываю. Волна отчаяния захлестнула меня с головой. Перед глазами дрогнули слезы. Рядом замычал змееныш, и я возненавидела его так люто, что перестала соображать. Очнулась я после того, как Шот оттащил меня куда-то назад и вновь затряс. «Возьми себя в руки», — повторял он, похоже, не в первый раз. Пространство между нами плыло. Поначалу я решила, что это мои слезы всему виной, но оказалось, что воздух дрожит от жара, пахло палеными волосами и тлеющей сухой листвой. Я оглянулась и поняла, что вокруг нас огромный круг выжженной, взрытой земли. Рытвины располагались ровными кругами и складывались в странный рисунок. Он чем-то напоминал мне тот, что остался после того, как Вэри обратился в дракона. Машины рядом не оказалось, как и дороги, с которой мы едва съехали. что тоже исчез. Вокруг выселись другие деревья, витали другие ароматы. «Где мы?» «Портал», — прохрипел Шот, — «ты открыла». «Вэри, живой!» — оборвал меня старик. «Не надо опять фейерверк устраивать!» «Но если бы умер, ты бы ощутила холод», — отчеканил мужчина. Такой, от которого леденеет кровь. Что же произошло? Для ритуала единения порой не нужно слов и не нужно быть рядом. Иногда это приходит само и не спрашивает разрешения. И что теперь? Я медленно поднялась на ноги и покачнулась. Ничего не изменилось, и я оставалась в своем собственном теле. Оно было вполне человеческим, как тень не появилась, хвост не вырос, чешую я не обросла. «Где ты его ощущаешь?» «Как я должна...» «Прежде чем завершить фразу, я поняла, что точно знаю, куда идти. Там меня ждал мой мужчина».